Дмитрий молчал. Он смотрел на свои ноги, и когда он смотрел на них, они превратились в обожжённые, гниющие ноги зелота. Он закрыл лицо руками. "Но всё это может быть впустую", выкрикнул он. "Впустую. Сын мой, подними глаза". Лицо зелота осветился с непонятной радостью. Он снова начал декламировать. Его голос становился всё громче и громче. Где ты был, когда я закладывал основание земли? Скажи, если можешь. Кто придумал её размеры и измерил её? На чём покоятся её опоры? Знаешь ли ты, кто заложил её краеугольный камень, когда утренние звёзды пели хором и дети Божии кричали от радости? Призывал ли ты зарю, указывал ли утру его место, учил ли ты день цепляться за края земли и поднимать горизонт словно глину, когда гаснет свет созвездия пса, спускался ли ты к источнику моря и погружался ли в его пучину? Видел ли ты брата смерти и привратников дома тьмы? Понимал ли ты, как огромен мир? Его глаза прожигали Диметрий Мы так малы, сын мой, так малы, и пытаемся измерить своей крохотной мерой замыслы Бога. Нам не дано ничего знать, мы можем только терпеть, и долго терпение — часть замысла. Ты не можешь поверить в это. Тогда ты должен поверить, что терпение, долгое и постоянное, станет целью, целью, взявшейся ниоткуда. Вот для тебя героизм его ему довольно гречески. Он улыбнулся. Он продолжал улыбаться, когда открылась дверь и вошли двое солдат. Они подхватили его, в их руках он казался совсем маленьким и беззащитным, и потащили его к выходу. Когда его вытащили наружу, он повернул голову и посмотрел назад. "Да будет с тобой Бог", сказал Дмитрий. Триполис, тихо сказал Симон. Звучит красиво. Означает три города, естественно. Я знаю греческий, сказала Елена. Симон украдкой покосился на неё, стоявшую рядом с ним на трибуне, время от времени, и он замечал в воплощении Святого Духа абсолютной земной раздражительность. Прости мне моё высокомерие, сказал он. Я привык имея дела с людьми, которые знают меньше, чем я. Тебе надоело путешествовать? Да, сказал Елен. Как только мы закончим дела здесь, отправимся в Антиохию и останемся там на какое-то время. Я и сам начал уставать от всего этого. Это было правдой. Постоянные переезды с места на место больше его не радовали путешествие по прибрежным городам стало работой а могло бы быть приключением что-то исчезло возможно чувство опасности или он просто старел однако его силы не уменьшались он никогда не был так уверен в себе этим он был обязан ей неужели возможно сила вернулась бы со временем и так он смотрел на толпу собравшуюся внизу Толпа везде была одинакова. Однажды толпа обернулась против него. На этот раз такого не случится. Он сделал шаг вперед, и толпа замерла. Он сократил вступление до минимума. Когда он очарует их своей магией, они позволят ему говорить часами. — Мужчины и женщины три по леса! — выкрикнул он. «Приглашаю вас на пир!» Послышалась тихая музыка. Люди повернули головы, пытаясь понять, откуда она звучит, но ничего не нашли. Над площадью вскинулся из-за тихо удивленный гул. Над огороженным пространством, куда он велел им смотреть, возникли шесть струек дыма. Дым кружился, свертывался в спираль темнел, уплотнялся и принял очертания шести танцующих эфиопов, темнокожих в тюрбанах, они играли на флейтах. Симон взмахнул рукой, и позади танцоров появились рабы, несущие на длинных шестах шесть свежезажаренных быков, от которых шёл дымок. Пространство заполнилось столами, на которых тотчас появились закуски. Фуршированные деликатес мя яйца, пирамида оливок и огромный гусь из сладкого теста, который по его взмаху встал на перепончатые лапы, расправил крылья и убежал.